Мой первый роман Анна Никольская Стучитесь в личку Глава первая. Редикюль под мышкой Когда мне было пять лет, мы еще не в деревне жили, а в городе, на море, с родителями и бабой Лизой. Но это было уже давно, поэтому я море почти не помню. Какое оно на ощупь и вообще. Вон оно, за окошком, проплывает мимо. Интересно, обычно люди в море плавают, а тут море само. Это потому, что мы едем на поезде «Новосибирск-Анапа». Уже четвертые сутки, между прочим. Скоро приедем. «Валя, хватит в окно таращиться. Займись каким-нибудь делом», — кричит мама. Интересно, это каким? Мама постоянно так, но я уже привыкла. Просто у нее голос громкий из-за работы, а со стороны кажется, что она все время злится. Незнакомые люди так думают. Их в нашем купе двое, хотя они вообще-то уже не незнакомые. Мы с ними ещё на вокзале в Новосибе познакомились. Пётр Сергеевич помогал маме затаскивать чемоданы, а Карина угостила меня дамскими пальчиками. Она очень красивая, Карина, в цветастом платье до пола. Не то что я, салади вместо лица. А у Карины глаза северного оленя, и волосы, когда она косу распускает, до самых пяток, и ещё чуть-чуть по полу. Карина даже снималась в одной рекламе шампуня, но там её лица не видно, только волосы. Она королева эпизода. А у Петра Сергеевича, наоборот, лысина блестящая, как будто её только что покрыли лаком. Я сразу заметила, ещё когда он возился с нашими чемоданами. Хотя Пётр Сергеевич тщательно её камуфлирует, наискосок. Откашляется, поплюёт на расчёску и защёсывает, защёсывает, совсем как Жозефина, наш кот, когда умывается. Он тоже кашлял, особенно весной, если менялась погода. А еще я заметила, что ему нравится мама. Не коту, конечно, а Петру Сергеевичу. Жозефина маму терпеть не мог. Все время хватал ее зубами за щиколотки. Но он уже умер. Петр Сергеевич то и дело предлагает маме попробовать свою колбасу. Он, оказывается, мастер колбасных дел. Но мама не любит колбасу. Она говорит, что порядочные люди ее не едят. И к мужчинам она тоже равнодушна. Хотя у нас в деревне и мужчин-то почти нет. Даже в нашем с мамой классе, она у меня классная руководительница, всего один мальчик, Фрунзик Акопян. Да и тот меньше всех ростом. Зато девчонок целых девять. И так у нас в деревне везде. Демографический перекос, как мама выражается. А кота нашего звали Жозефиной, потому что раньше мы думали, что он кошечка. Но нет, оказалось наоборот. Прошлым летом Жозефина наелся каких-то жуков и умер. Мы похоронили его в саду под георгинами, он же чисто сиамский, а не какой-нибудь. Мама пьет кефир и морщится, потому что Карина с Петром Сергеевичем купили у бабок на перроне пирожки с ливером и теперь их едят. Они же из собачатины, но пахнут здорово. Пейзаж бежит на перегонки с поездом ногами электрических столбов. От нечего делать я начинаю их считать, но потом бросаю. Забираюсь на верхнюю полку, чтобы не нюхать пирожки, и рисую в альбоме бабу Лизу. У неё на голове маленькая шляпа с вуалью, называется таблетка. Ещё у Лизы кружевные перчатки и такой же зонтик от солнца. А под мышкой — редикюль. Баба Лиза стоит на высоком берегу и удит рыбу. «Эй, ты, там наверху, пирожка пожуй!» — улыбается мне снизу Карина. Она в больших наушниках и с ноутбуком на коленках. «Ей нельзя, у неё не сварение!» — сочиняет на ходу мама. Она на всё пойдёт, лишь бы я правильно питалась. У бабы Лизы блестящая красная удочка и такие же туфли на каблуках. Лиза, а где у тебя крючок? Я ем тёплые вишни из газетного кулька, а косточки выплёвываю вниз, в море. А зачем мне крючок? Но крючок только рыба ловится. У бабушки такой вид, как у памятника, капитальный. А ты что ловишь? Удивляюсь я. Я мечту. Ничего себе, а какую? Заветное, понятное дело. Подержи. Баба Лиза отдает мне удочку, а сама достает из редикуля помаду и красит губы. Они у нее, как мои вишни, красные-красные. «Вы, Мария Викторовна, где останавливаетесь? Участников?» спрашивает Петр Сергеевич. «А то я в жемчужине местечко организую. Там трехразовое питание и фитобар. Чего вам с дочкой участников ютиться?» «Спасибо, мы не участников», говорит мама где же?» — снова интересуется Пётр Сергеевич. В вагоне душно, и лысина у него вся мокрая. Он вытирает её влажной антибактериальной салфеткой «Малыш». «А я дикарем с палаткой», — говорит Карина. «Смотрела три плюс два?» «Не, а тебе одной не страшно?» — спрашиваю. Хотя по Карине и так видно, что не страшно. Она вон какая бедовая, два раза была замужем. «Вы, Мария Викторовна, зря отказываетесь», — продолжает Пётр Сергеевич. «На процедуры походите, отдохнёте, а девочку вашу можно воспитателем пристроить». «Она вам что, щенок?» Брови у мамы начинают ходить ходуном. «Пристроить надо же?» «Что вы? Вы меня не так поняли!» волнуется Пётр Сергеевич. «Бедный, просто он к маме за четыре дня ещё не привык». «Вы не волнуйтесь, — говорю я с верхней полки. Мы с мамой домой едем, на постоянное место жительства». «Валентина!» — цыкает на меня мама. «То есть как это?» — не понимает Пётр Сергеевич. «У нас там дом есть», — говорю. «Да, и папа тоже у нас там есть». «Я что-то не понимаю». Лысина у Петра Сергеевича становится бордовой, как солнце за окном. «Что же вы мне голову тогда морочили?» «Перестаньте!» — одергивает его мама. «Никто вам ничего не морочил. Напридумывали себе?» «Пошли, чего покажу», — говорит Карина и уводит меня из купе. Мы стоим в тамбуре. Карина курит электронную сигарету. «А что я такого сказала?» — говорю я. «Со взрослыми почему-то всегда так. Соврёшь кучу недовольства, а скажешь правду, вообще из штанов выпрыгивают». «Проза жизни!» — Карина выпускает пар изо рта. «Забудь!» «Красиво!» «Но вообще-то это не совсем проза жизни. Вообще-то дома у нас с мамой пока нет. Мы его будем снимать, вернее, даже полдома. И папы у нас тоже нет». «Подъезжаем», — говорит Карина, убирая сигарету. «Ты писать не будешь, Валентина Батьковна? Я тебе электронку оставлю».